Глава 16 Возвращаться в этот дворец с заднего входа, с той стороны, куда входят слуги, оказалось для меня намного лучше, чем входить в него по мраморным ступеням вместе с Рамилем. На меня никто не глазел, никто не трогал. Я никого не интересовала. Но где-то там внутри, там, где всё ещё жила какая-то жалкая надежда, где жила любовь, всё ещё содрогающаяся в предсмертных судорогах и никак не умирающая, Мне было больно. То есть мне не показалось, что белоснежная русская красавица воротит от меня нос? Что такое? Всё ещё мечтаешь вернуться домой или хотела найти кого-то побогаче? Не показалось. Я не хочу быть второй третьей женой. Лучше быть игрушкой и шлюхой. Так честнее. И не хочу, как она, смотреть на твоих новых любовниц и жен. Не стану я склонять головы и преклонять колени, ожидая великой царской милости. Я не в таком мире росла. Я росла там, где у мужчины есть только одна женщина, а всё остальное считается изменой, и где любовь не покупают за деньги и не принуждают к ней. И он усмехнулся снова, а глаза посветлели, и в уголках появились забавные морщинки, а потом рассмеялся громко и весело. Его настроение изменилось по щелчку пальцев. Как же сильно преображается его лицо, когда он смеётся. Не устану этому поражаться каждый раз. И смех, когда он искренний, такой заразительный. «Маленькая ревнивая Альшата не хочет делить меня с другими женщинами? В этом вся проблема». Склонился к моему лицу, а я уперлась руками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть. «Чтобы ревновать, надо любить». Выпалила я, а он рассмеялся ещё сильнее и провёл ладонью по моей щеке, лаская скулу большим пальцем и всматриваясь мне в глаза своими проклятыми зелёными ядовитыми омутами ада. «Ревность — это сердце самой любви Альшата». «Нет ревности без любви, а любви без ревности. Они единое целое Наклонился, преодолевая сопротивление и скользящей щекой по моей щеке, вызывая этой нежностью трепет во всём теле. «Глупая маленькая зима. Ничего ты не понимаешь. Шёпот щекочет мочку уха, и пальцы, впившиеся в его плечи, ослабевают, и руки невольно тянутся обхватить мощную шею, чтобы привлечь к себе. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена». «Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина». Сердце дрогнуло так болезненно, что показалось, оно ударилось о ребра и разбилось, руки невольно взметнулись вверх и зарылись в короткие густые волосы на его затылке. «Тоже любишь Амара Хаяма?» И сама невольно потерлась щекой о его щеку. Впервые не колючая, гладко выбритая, и так умопомрачительно от него пахнет страстью. «Анабахеббек, альшета тряхнула головой и проглотила слёзы, не позволяя им скатиться из глаз. «Анабахеббек», — только эхо от этих слов, только боль, только страдание. «А ей, своей новой жене он говорит их? А ведь тогда... Я ведь была счастлива рядом с ним, я с ума сходила от его признаний, я уже любила его, хоть и не признавалась себе в этом». Сколько раз во снах я слышала его голосом «Я люблю тебя» и просыпалась в слезах. Только ты никогда не поверишь мне, Аднан ибн Кадир. Ты слеп в своей ненависти, ты жесток в ней, ты хуже лютого зверя. Тот хотя бы не мучит, а сразу перегрызает горло. Меня вели всё в то же крыло, но по другой лестнице. Скорее всего, мою бывшую спальню уже отдали новой жене Аднана, рядом с его покоями, чтобы мог входить к ней и брать её, когда захочет как когда-то со мной. Кажется, я начинаю привыкать к боли, и она уже не заставляет меня задыхаться от едких приступов. Условия здесь, конечно, отличались от тех, что были раньше в покоях наложниц и жён, но после пустыни и ночлега в грязном сарае мне снова мягкая постель и душевая покажутся истинным раем на земле. И мне всё равно, будет ли здесь царская роскошь или нет. Я смертельно устала, и я просто хочу упасть на настоящую постель и уснуть хотя бы на несколько часов. Но мою комнату мне ещё не показали. Здесь всем заправляла бахиджа. Меня отдали в её распоряжение, едва я ступила ногой на второй этаж. Навстречу тут же вышла высокая, полная женщина, укутанная в тёмно-бордовый хиджаб, расшитый золотыми нитками. Её лицо было обсыпано рябыми, пигментными пятнами, а глаза имели грязно-болотный цвет. На вид невозможно было определить её возраст. Но суровые складки в уголках губ и надменный взгляд — не располагали к доверию и расслаблению. Увидев меня, она вздёрнула одну бровь и бросила злобный взгляд на слугу, который меня привёл. «И почему всё это должно свалиться на меня? Почему её не отправили в покой к жёнам господина Кадира?» «Откуда мне знать?» «Конечно, откуда тебе знать? Ты никогда ничего не знаешь. Рамиль, Шельма, знает об этом? Знает, что я теперь должна присматривать за бывшей шармутой хозяина и беспокоиться о том, чтоб ей здесь глаза не выдрепали?» У меня вся краска прилила к лицу, и руки сжались в кулаки. Она меня узнала. Они все меня здесь узнают. И снова ненависть, снова неприкрытая лютая ярость. Что хорошего в том, что здесь будет болтаться эта девица, которая в немилости у господина и госпожи Заремы. И весь гнев падёт на мою голову, едва та её увидит. А если обидит, то снова падёт гнев на мою голову уже от господина. «Вряд ли от господина», — посмел тихо заметить слуга. «Много ты понимаешь». Я здесь не первый день. Сегодня у него в опале, а завтра у него в постели. Была по-настоящему в опале, не было бы его во дворце. Избавился бы давно, не искал местечко потеплее да посытнее. Натерпимся да, мы с ней горя, помяни моё слово, Мурат. Идём за мной, русская». Даже не взглянув на меня, она пошла вперёд тяжёлой походкой, а я следом. Остановилась перед дверью, загремела ключами, отперла её и прошла внутрь. Помещение напоминало склад. Она включила свет, взяла бельё с верхней полки и нечто пёстрое на соседней, продолжая что-то ворчать себе под нос. А мне было всё равно. Большего унижения, чем прислуживание его первой жене, он и не мог для меня придумать. Хотя хуже было бы прислуживать той, что сейчас в милости и купается в его ласке. Боже, как я могу думать, что хуже и что лучше. Мы в современном мире, а я в рабстве. И ко мне относятся как к собаке, которую иногда гладят, а иногда колотят. Бахиджа подошла ко мне и сунула мне в руки постельное бельё и одежду. «Слушай меня внимательно, русская. Не помню твоего имени. Настя», — сказала я и вздёрнула подбородок. «Не знаю таких имён. У меня от них скулы болят и язык печёт. Имя назови то, что хозяин дал». «Он его и отобрал. Как хочешь, так и называй», — сказала я и забрала у неё постельное бельё. «Не зли меня, я здесь твои мама и папа. Я здесь решаю, как ты будешь жить, что есть и как к тебе отнесутся другие. Не забывай, ты уже не спишь в постели хозяина. Кончилось твое время. Никто не вспомнит, кем ты была. Никто, кроме Заремы. А она может превратить твою жизнь в ад. И только я могу сделать этот ад более или менее терпимым». Она обошла вокруг меня, потом подперла пышные бока руками. «Так вот, здесь тебе не верхние этажи, милая. Здесь вкалывают и отрабатывают каждый кусок хлеба, поняла?» «Разве меня не определили за сыном Заремы присматривать?» «Госпожи Заремы. Для тебя она госпожа и первая жена Аддана и Бенкадира, мать наследника. И нет, если хочешь спокойствия и нормального существования, не будешь на глаза и попадаться, ясно? И уж точно не надо тебе к наследнику и близко подходить. Не надо змею за хвост дёргать». Конечно, я понимала, что она права. Но какая-то часть меня бунтовала, какая-то часть меня, как всегда, не могла покорно склонить голову. Слушайся меня во всём, и жить будешь совсем неплохо. А если разозлишь, то пошлю уборный драйд и помой выносить хозяйские. Работу здесь я распределяю. С завтрашнего дня приступишь. Саринку увижу, останешься без ужина. И нам. Она окликнула девушку, которая беззвучно подошла к нам. Я даже не заметила её. И лишь теперь увидела, что позади меня стоит худенькая черноглазая бедуинка в тёмно-синей одежде. Отведи русскую в её комнату. В ту, что раньше занимала Лазим. Пусть вымоется и спускается на кухню. Сегодня будет празднество по случаю возвращения младшего сына господина, и у нас много работы. На кухне лишние руки не помешают». И нам худощавая, высокая, с очень большими тёмными бархатными глазами и тонкими губами. Она напоминала мне перепуганную и загнанную лань. Девушка повела меня за собой по длинному коридору, устланному узорчатым ковром. «Бахиджа неплохая. Ты не бойся её и не злись. Она о каждой из нас заботится». «По-своему, конечно, но заботится. Главное, не попасть к ней в немилость. Она просто боится, что у нас будут серьёзные неприятности». «Какие?» — тихо спросила я, следуя за ней и стараясь не отставать. «Не знаю, но могут быть. Она редко ошибается. В прошлый раз, когда сказала, что будут неприятности, так и было». Потом резко повернулась ко мне. «Из-за тебя?» Я остановилась, прижав к груди постельное бельё и полотенце. «Из-за меня?» «Из-за тебя?» После того, как тебя отравили, одну из девушек жестоко казнили, а госпожу Зарему сослали из дворца. Вместе с ней чуть не выгнали и Бахиджу. Кадир уволил половину слуг, поваров и кухарок, вышвырнул на улицу, и их больше не взяли ни в один дом. Но Зарема вернулась. Её господин Кадир вернул, ещё до того, как она родила. А как увидал, что ребёнок на сына его похож, так и вовсе к себе его забрал. О, Аллах, этот мальчик растопит любое сердце». И тут же где-то рядом раздался тоненький детский смех. А у меня болезненно сжалось сердце. Так сильно сжалось, что на какие-то доли секунды я перестала ощущать свои ноги. Они стали ватными. Смех так напоминал заливистый хохот Буси, что у меня начало жечь глаза и драть в горле. Я резко обернулась и тяжело дыша всхлипнула, когда он донёсся до меня снова. По коридору бежал маленький мальчик. Он смеялся, оборачивался назад и бежал прямо к нам с инам пухленький, одетый в пёструю одежду, с курчавыми чёрными волосами, торчащими в разные стороны. «Джамаль, вернитесь, Джамаль!» Мальчик буквально кубарем подкатился к моим ногам, заливаясь хохотом, и тут же вскочил на маленькие ножки, задрал голову, с любопытством меня разглядывая. А я разглядывала его, и в груди так больно стало, так невыносимо больно, что захотелось закричать. Мальчик был невероятно похож на Аднана как две капли воды, его огромные зелёные глаза смотрели на меня, а смуглая мордашка слегка вытянулась от озорливого любопытства. И эти волосы из сине-чёрной, завитые на концах, непослушные, густые, точно как у аднана «Да, я видела твоего сына, Альшита, я сама закрыла ему глаза. Они были такие же ярко-зелёные, как у его отца». Голос Джабиры зазвучал в голове, бередя старые шрамы, расковыривая их и вскрывая кровоточащие раны. Я сама не поняла, как опустилась на корточки, всматриваясь в личико ребёнка. А ведь мой сын мог быть именно таким. Ему было бы сейчас столько же лет, как и этому малышу, и он тоже был бы похож на своего отца, как две капли воды. Мой мальчик, я бы отдала всё на свете, чтобы вернуть тебя обратно, чтобы ты был жив». Я бы даже согласилась никогда не брать тебя на руки и не называть своим сыном, но только бы знать, что ты живой. Не смогла удержать тихого стона и навернувшихся на глаза слёз. Малыш протянул руку и тронул моё лицо. От неожиданности я вздрогнула и обхватила маленькую ручку. По всему телу прошёл разряд электричества, и боль оглушила настолько, что я больше не могла разглядеть лицо малыша из-за слёз. А он провёл пальчиком по моей щеке. Плачет сказал тихо и посмотрел на Инам. «Что здесь происходит? Почему Джамаль бегает по коридорам?» Голос заремы раздался неожиданно и оглушительно громко. Я вскочила на ноги, а ребёнок тут же отдёрнул руку и широко распахнул глазёнки. Кажется, он испугался. Первая жена Адмена плыла по коридору в нашу сторону. Одета во всё золотое, она себе не изменяла в любви к вычурности и броским нарядам. По мере того, как приближалась, её лицо кривилось от удивления и дикой ярости. Она буквально подскочила и, схватив малыша за руку, отдёрнула его от меня с такой силой, что он заплакал. Но она не пожалела, схватила на руки и сунула его девушке, прибежавшей следом. «Как ты смотришь за ребёнком, Лаян? Почему Джамаль бегает по коридорам? Немедленно унеси его!» «Простите, госпожа, Джамаль такой шустрый мальчик, он так быстро бегает, что я не поспеваю за ним иногда». Ребёнок громко плакал, смотрел на Зарему и буквально захлёбывался рыданиями. А у меня всё внутри переворачивалось от желания протянуть руки, схватить его и утешить. Меня аж начало трясти и заболело в груди. «Значит, толстая. Значит, слишком хорошо кормят тебя. Вот и посидишь два дня без обеда и ужина, чтоб бегала быстрее. Уноси ребёнка, видишь, как он разорался». Девушка унесла кричащего мальчика, а Зарема тут же стала передо мной, и её чёрные брови сошлись на переносице. ты «Что ты здесь делаешь?» «Кто впустил тебя сюда?» И нам попыталась что-то сказать, но я её опередила. «Твой муж. Он решил, что теперь я буду прислуживать тебе и твоему сыну». Глаза в фурии метали молнии, но она немного отошла назад. Видимо, слова о том, что это распоряжение Аднена, слегка отрезвили её. «Моему сыну хватает нянек, он не нуждается ещё в одной». но раз мой муж распорядился, то не мне ему противоречить». Будешь убираться в моих покоях и в покоях единственного наследника Кадира. Я позволю тебе вытирать пыль с его игрушек и выносить горшок. Так уж и быть. Потом усмехнулась уголком чувственного рта. Я же говорила, что век белобрысых шармут недолгий. Ты теперь никто, что и требовалось доказать. Одного не пойму, почему жива до сих пор» но мне доставит удовольствие, когда ты будешь чистить мою обувь и перестилать мою постель после того, как мы с моим супругом сомнём все просто не в порыве страсти. Теперь уже усмехнулась я. Век недолгий не только у Шармут, но и у жён. Иногда и тем, и другим находят замену, а смятые просто не будут менять совсем в других покоях. Не знаю, кто были жалкие в данной ситуации, бывшая любовница или покинутая и надоевшая жена, которая перестала быть единственный. Улыбка пропала с лица Заремы и сквозь смуглую кожу проступила бледность. Она резко развернулась и пошла прочь по коридору. Кажется, я только что нанесла ей серьёзный удар. И первая жена не знает, что её супруг привёз с собой вторую. И нет, я не испытала злорадной радости. Я скорее ощутила ещё большее разочарование. А издалека доносился детский плач. Он нервировал и бередил душу, мучил и сводил с ума и перед глазами стояла маленькая смуглая личика с зелёными глазами, чем-то неуловимо похожая на личика Буси. Его мать даже не вошла в детские покои. Она проследовала дальше, скользя золотистым шлейфом своего наряда в полумраке длинного коридора. «Идём, не стой здесь, времени в обрез, а на кухне работы по самое горло. Не взлюбит тебя Бахиджа и превратит твою жизнь в ад. Ты лучше язык за зубами держи, заремой не ругайся. Она коварная, очень коварная». Ей лучше на глаза не попадаться.